Каррада между тем позвонил в полицию, попросил прислать экспертов для осмотра мотоцикла. Потом отправил кого-то из помощников за Сашиной сумкой, зацепившейся за куст на нижнем ярусе горы, и усадил девушку в холле замка. Незнакомая женщина принесла ей бокал вина, и Саша сидела, сжавшись в уголке кресла, сжимая бокал в руках. Она видела, как появилась Елена, а потом приехали эксперты. Прошло уже довольно много времени, когда к ней подошла инспектор. «Ну что, сыщица, барон Чезарана мне все рассказал, зачем ты вообще сюда полезла?» Саша лишь грустно молчала, пожимая плечами. Обидела хорошего человека, барон два дня был в Болонье по делам и никак не мог сбить Дона Витторио, это во-первых. А во-вторых, эксперты сделали заключение, Падре был сбит не мотоциклом, а скутером, и, по-видимому, после этого был еще жив, но его ударили несколько раз по голове по всем признакам и остаткам металла в ране, небольшим молотком. Так что действительно убийство, а не случайный наезд. А зачем же приехали эксперты? Барон настоял, чтобы не было никаких подозрений и недомолвок. Пошли, я отвезу тебя в Сан-Пьетро, мисс Марпл. Саша огляделась. Идем, не думаю, что барону будет приятно сейчас с тобой разговаривать. О чем ты думала? Спросила Елена уже в машине. «Влезла в частное владение, обвинила человека. Хорошо, что барон не предъявил тебе претензий из-за вторжения. Ты понимаешь, что это... это преступление, и тебя могли арестовать?» «Я дура», — честно сказала Саша. «И больше никуда не влезу. Я билет во Флоренцию купила и завтра уезжаю». «Ну вот и хорошо», — улыбнулась инспектор. «А мы будем заниматься своей работой». И поверь, мы найдем того, кто убил Дона Виторио. Кстати, скутер не был черным. Мы нашли частицы синей краски на месте столкновения».